Ему не удалось вспомнить, как он этого добился в первый раз. Мысли Ранда разбегались и кружились. Он вцепился в одну, словно в кружащийся в водовороте плод. Ранд с трудом выдавливал слова, голос с каждым словом становился все увереннее и громче. «Ты же заточен в шайолгул! Ты и все отрекшиеся, заточены Создателем до...»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 Но сон вернулся нескоро.